Хеннесси посмотрел на приборы, батискав по-прежнему двигался нужным курсом. Так ли уж были необходимы крайние меры, на которые пошел Дантек? Ведь Хеннесси просто немного похихикал, стоило ли из этого распускать руки. Дантек, очевидно, считал иначе. Пожалуй, он перегнул палку. Кто-то из них мог пострадать. Интересно, о чем думал Таннер, когда засунул его в этот плавучий гроб, вместе с ненормальным. Да, наверное, Данток сильнее. Возможно, Хеноси сейчас не в силах ничего сделать. Но вот когда они снова окажутся на твердой земле, она ищет управу на этого психа. Он подаст на него официальную жалобу, он отправится к танеру, расскажет о поведении Дантока и потребует, чтобы того уволили. Но ну, если танер не пожелает ничего предпринимать, он обратится к вышестоящему начальству. Будет писать и писать жалобы, пока не доберется до самого верха, до самого Ленни Смола. Президент Смол, конечно же, здравомыслящий человек. А если и мистер Смол не захочет его слушать, что ж, тогда он им всем покажет. Он возьмет винтовку и... Тысяча метров, сообщил Дантек. Хеннесси виновато дернулся, и все посторонние мысли в раз улетучились. «Тысяча метров!» — повторил он. И обнаружил, что голос предательски дрожит. «Не очень сильно, так что Таннер может ничего и не заметить». хеннеси включил видеосвязь. «Вызываю базу!» — произнес он в микрофон. «База! Ответьте!» В треске помех уже не так ясно, как прежде, послышался голос Таннера. Изображение на экране... Тоже было менее четким, с размытыми краями. «Эф-7, база на связи. Вижу и слышу вас хорошо. Глубина тысяча метров», — доложил Хеннесси. «Заглушки в порядке. Приборы работают исправно. Проблем никаких». «Очень хорошо», — откликнулся Таннер. «Действуйте по плану». Батискав продолжал погружение. Теперь казалось, что они опускаются медленнее, чем раньше. «У тебя все в норме?» — спросил Хеннесси. «Без проблем! А у тебя?» Хеннесси кивнул. Даже это простое движение отдалось болью в голове. Ощущение было, словно мозг ударился о внутренние стенки черепа. «Кислород в норме?» — спросил он. «Ты только что спросил, все ли в норме?» И я ответил утвердительно. Холодно произнес Дантек. «Это значит все в норме?» включая и кислород. Да, да, я понял. Хеннесси некоторое время волча сидел и смотрел в иллюминатор. В свете бортовых огней батискафа больше не было видно ни малейших признаков жизни. Если здесь и водилось что-то живое, оно предпочитало не показываться. Вокруг царил неизменный, мрачный пейзаж. Хеннесси вдруг сообразил, что обстановка напоминает ему давешний сон, и от этой мысли ему стало нехорошо. — У меня голова болит, — сказал он наконец, просто для того, чтобы услышать человеческий голос. Дантек промолчал. — А у тебя не болит голова? — спросил Хеннесси. — Вообще-то болит, — повернувшись к нему, соизволил ответить Дантек. — Уже несколько дней. — Вот и у меня. Дантек ограничился кивком а потом сказал «Завязываем с болтовнёй!» Хеннесси согласно кивнул. Он сидел, уставившись в окружающую батискаф непроглядную черноту и прислушивался к растущему вместе с давлением скрипу корпуса. Но помимо этого он слышал и другой звук. Только вот что именно? Вроде бы ничего особенного, но звук не давал ему покоя недостаточно громкий, чтобы распознать его. Он все же был совершенно отчетливым. Что же это? — Ничего не слышишь? — спросил Хеннесси Дантека. — Я же попросил тебя заткнуться! — И как прикажете понимать, слышал он что-нибудь или нет? Черт, почему этот Дантек не может нормально ответить на простой вопрос? Он ведь задан вполне вежливо. — Пожалуйста! Умоляюще произнес Хеннесси. «Просто скажи, ты слышал или...» Дантек нагнулся и дал ему пощечину. «Он ничего не слышит», — возникла догадка. «Иначе бы тоже захотел узнать, что это. Следовательно, либо источник звука находится рядом со мной, где-то возле приборной панели, либо...» Хеннесси не захотел развивать мысль. «Слишком ужасно она казалась» он склонился к панели и поочередно приближая ухо к каждому прибору прислушался он все ждал что дан поинтересуется чем он занят но напарник не проронил ни слова может просто не смотрел на хннеси а может ему было наплевать так или иначе хеннеей ничего не обнаружил непонятный звук не исчез но и громче он не становился а это значит заключилхннеси что звук раздается у него в голове. Как только он пришел к такому выводу, звук распался на несколько, и в черепе зашептали голоса. Что они хотели ему сказать? Он боялся, что знает ответ. Хеннесси пытался не обращать на них внимания, старался не вслушиваться. — Две тысячи метров! — подал голос Дантек. — Да, — подумал Хеннесси. «Занимайся лучшей работой, не обращай внимания на голоса, а просто делай свое дело. Соберись, чувак, меньше всего тебе сейчас нужно...» «Хеннесси, слышал, что я сказал?» Нарушил ход его мыслей Дантек. «Да, да, слышал!» Хеннесси помотал головой. «Две тысячи метров! Я сейчас свяжусь с танором Он включил связь, и на экране возникло очень нечеткое изображение руководителя операции глубина две тысячи метров доложил хеннеси ответ пришел спустя примерно три секунды повторите попросил Таннер. точнее сказать сквозь треск статических разрядов его фраза прозвучала как по вт те глубина две тысячи метров уже медленнее сказал хеннеси вас понял опять не сразу ответил Таннер. продолжайте «Еще тысяча метров!» — подумал Хеннесси. «Возможно, на самом деле они прошли чуть меньше, но добрая половина пути уже осталась позади. Как только они достигнут скальных пород, он сможет полностью сосредоточиться на управлении буром. Ему крайне необходимо на что-то отвлечься. Все будет в порядке, а пока нужно спокойно сидеть и подождать окончания спуска». Тогда они со всей возможной скоростью пробурятся прямиком к неизвестному объекту, возьмут, как и просил Таннер, маленький фрагмент для исследования и не немешкай отправятся обратно. А в дальнейшем Хенси уже не будет участвовать в операции. Если, конечно, объект окажется достойным внимания, он вернется в североамериканский сектор к обычной жизни и выбросит воспоминания из головы. А если та наруили корпорации, Захочется собрать большую команду, чтобы извлечь объект, пока о нем не проведали конкуренты. Это уже их дело. Он, Хеннесси, будет далеко отсюда. Когда он дошел в своих размышлениях до этого места, жизнь представилась не такой уж и скверной. Возможно, если дышать реже, станет легче. Так он, по крайней мере, будет экономнее расходовать кислород. Он по-прежнему вовсю потел но больше не смеялся по этому поводу. Ему было очень не по себе. Он страшился окружающей неизвестности. И еще он боялся Дантека. «Хеннесси, да возьми же себя в руки!» — приказал он себе. Вернее сказать, распорядилась только часть его. Другая часть, не переставая, кричала в мозгу. Вторая половина пыталась загнать первую в трюм, и наглухо задрай люки А были еще и голоса, которые что-то говорили, точнее, нашептывали. Шепот раздавался прямо в голове, хотя он не был уверен, принадлежит ли эта голова ему или уже кому-то другому. хэ шептали голоса. хэ Они будто пытались привлечь его внимание. Казалось, они звучат одновременно и внутри черепа и снаружи внезапно голову пронзила острая боль хеннеей заучал и силой надавил пальцами на виски потом он обернулся к дантыку посмотреть не заметил ли тот и обнаружил что напарник также сжимает голову а искаженное в гримасе лицо побледнело и усеялось каплями пота но уже через мгновение На физиономию вернулась маска полнейшего безразличия ко всему. Дан так выпрямился и впился взглядом в Хеннесси. — На что ты уставился? — прорычал он. Не говоря ни слова, Хеннесси повернулся к приборной панели. Он отчаянно надеялся, что прошло уже довольно много времени, хотя могло статься, что миновало лишь несколько секунд. Возможно, им все еще предстояло преодолеть, Девять сотен метров. Какая глубина? Хеннесси постарался, чтобы вопрос прозвучал спокойно, буднично. В обзорном иллюминаторе он разглядел отражение бледного, перекошенного лица Дантека. Ощущение было словно заглянул в глаза безумца. Я скажу, когда будет нужно. Если только Хеннесси не почудилась, теперь голос Дантека. Слегка дрожал. Что, если ему так же хреново, как и мне? С одной стороны, подобная мысль успокаивала. В то же время Хеннесси вдруг осознал, что ситуация может быть гораздо серьезнее, чем он предполагал. Он продолжал глядеть в иллюминатор, то наблюдал за мрачными водами, то смотрел на неясное отражение Дантека. Сколько же еще осталось ждать? Сколько? Хеннесси... Помотал головой. «Хеннесси!» -э -э Повторяли голоса в голове. «Хеннесси!» -э -э Голоса были хорошо знакомы. Правда, поначалу Хеннесси не мог понять, откуда, но внезапно сообразил. Именно их он слышал в недавнем ночном кошмаре. Один показался более знакомым, чем остальные. Хеннесси не сомневался, что знает его обладателя но никак не мог вызвать в памяти лицо. Интересно, разве можно слышать голос, понимать, что он тебе знаком, но при этом не догадываться, кому он принадлежит? Они проникли ко мне в голову, — подумал Хеннесси. Должно быть, я нечаянно их впустил. Со мной определенно что-то не так. О, Господи, Господи! Прошу тебя, помоги! Если он снова поведет себя неадекватно, Дантек его просто прибьет. Напарник недвусмысленно дал это понять. Вдруг что-то промелькнуло за бортом батискафа. Внизу, под ними. Стоп, стоп. Это всего лишь отражение Дантека. Ничего особенного. Но вот оно показалось снова. Более светлое и плотное на темном фоне. Они достигли дна. Хенеси замедлял ход пока аппарат не пополз, как черепаха. «Три тысячи метров!» — сообщил Дантек. «Мы почти добрались!» — обернулся к напарнику Хеннесси. В его голосе снова звучала уверенность. «Мы практически у самого дна!» Он посмотрел, как приближается дно. Оно было пустынным, будто лунная поверхность, и представляло собой, простирающийся во всех направлениях, слой грязи. F7 опустился очень аккуратно и практически не взбаламутил осадок. Какая-то рыба, похоже камбала, лежащая в иле, взмахнула хвостом и, отплыв подальше от слепящего света наружных огней, снова окунулась в грязь. Из опыта тренировочных погружений хеннеси знал, аппарат может перевернуться в ходе приземления, и тогда придется затратить массу усилий, чтобы вернуть его в нужное положение однако опасения оказались беспочвенными все прошло гладко мы сделали это сообщил хеннеси напарнику дальше будет проще Дэнтек ограничился внимательным взглядом хеннеси связался с таннером к его удивлению сигнал здесь был чище чем тысячу метрами выше вероятно из за другого угла наклона батискафа правда несколько раз Случались кратковременные всплески энергии, которые прерывали соединение. «Мы на месте!» — доложил Хеннесси. Едва на экране появилось изображение Таннера. «На что это похоже?» «Ровная, однородная поверхность. Через верхний слой. Пробиться будет нетрудно». «Похоже на край света!» — пробормотал за спиной Хеннесси Данток. Таннер кивнул. «Сказал?» — долетел до них обрывок фразы Таннера. — Простите, сэр, я не расслышал вопроса, — сказал Хеннесси. — Неважно, когда будете готовы. Начинайте. Удачи вам! Хеннесси выпустил стойки, чтобы стабилизировать батискав и одновременно приподнять его верхнюю часть. Бур медленно пошел вниз и достиг дна. Хеннесси взялся за рычаги управления и дернулся когда на плечо легла чужая рука. Он повернулся и увидел Дантека. Напарник стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Взгляд его помутился. «Я буду управлять буром!» — заявил он. «Но я должен!» Дантек сжал пальцы, и мгновенно плечо и шею Хеннесси пронзила резкая боль. Рука моментально онемела. «Я буду управлять буром!» тоном повторил Дантек, пошевеливайся расстегнуть ремень безопасности пока дантек зюмал плечо оказалось нелегкой задачей но хеннеси наконец не ис справился и встал на ноги дантек по прежнему держал его однако он все же смог пробраться к соседнему креслу и только когда он силы пристегнулся ненормальный напарник его отпустил хеннеей с облегчением вздохнул и помассировал плечо. Рука постепенно обретала чувствительность. Он возмущенно уставился на Дантека. — Ты просто не понимаешь, что творишь! — громко заявил Хеннесси. — Ты убьешь нас обоих! — Заткнись! — процедил Дантек, не соизволив даже повернуться, чтобы посмотреть Хеннесси в глаза. Он включил бур, и тот с ревом завертелся. Батискав затрясло. Он дернулся и медленно погрузился в слой ила.